Глава одиннадцатая — Он толкнулся! Виталя оторвал ухо от живота жены и обалдело уставился на нее. — Вот честное слово! Я только приложил ухо, а он ножкой — раз! Аглая улыбнулась и, протянув руку, взъерошила муж волосы. — Какой-то у меня еще мальчишка, товарищ капитан! Капитана Чалому присвоили после возвращения из того, теперь уже легендарного налета на рурские плотины. К удивлению всех, от самих пилотов до командования, потери оказались куда менее ожидаемых. Похоже, ПВО Рейха не успел отреагировать. Скорее всего, из-за того, что мощная волна, образовавшаяся после обрушения плотин, Смела напрочь не только дома, мосты, заводы и рудники, но и телеграфные и телефонные столбы. Так что подвергнувшиеся разрушению районы оказались полностью лишены связи. Вследствие чего масштабы катастрофы стали немцам понятны гораздо позже. Скорее всего, после того, как пострадавшие районы облетели на самолете. Так что на территории Рейха возвращающиеся после бомбежки самолеты никто особенно не прессовал. Нет, несколько попыток перехвата случилось. Уж больно далеко на территорию Германии они на этот раз забрались. А кислорода, чтобы уйти на высоту, в баллонах практически не осталось. Но даже одиночный дальний бомбардировщик — это пять оборонительных точек с десятью крупнокалиберными стволами. А их шла целая эскадрилья, так что отбились. А вот над линией фронта большинству пришлось куда хуже. Но не им. Самолет Камеска Виталия после бомбежки не пришел на точку сбора, так что вести эскадрилью обратно пришлось ему. И при подходе к линии фронта Чалы приказал всем набрать максимальную высоту, отключив при этом от кислорода весь экипаж, кроме пилота. Остальным было велено устроиться максимально удобно и не двигаться. Потому что только таким образом выходило обеспечить набор высоты более 10 километров и полет на ней в течение получаса что должно было обезопасить машины от атак фронтовых истребителей. Как позже выяснилось, это было верное решение. Несмотря на то, что остальным членам экипажа пришлось пережить очень неприятные ощущения, выдержав целый час, пока набирали высоту в 10 километров, шли на ней над линией фронта и затем снижались в условиях сильного кислородного голодания. Около 10 человек после приземления пришлось даже отправить в госпиталь поскольку для их организмов подобное издевательство не прошло бесследно. Но зато все остались живы. И даже дырок в плоскостях не привезли. А вот другие эскадрильи их полка так легко не отделались. Первая при прорыве над линией фронта на более низкой высоте потеряла три самолета, а вторая — четыре. Да и остальные машины вернулись порядком избитыми. У них же единственной потерей стал не вернувшийся в точку сбора самолет Камеска. А что с ним случилось, выяснить так до сих пор и не удалось. Сразу после приземления Виталий долго сидел в кабине, не столько отходя после тяжелого боевого вылета, сколько не решаясь выйти и столкнуться с зеленоглазым рыжим чудом и разбираясь в своих чувствах. Впрочем, этот разбор начался еще раньше после того, как его бомбардировщик после сброса игл, натужно гудя двигателями, начал набирать высоту. Что это было? И как ему на это реагировать? Как командиру или... И как смотреть в глаза товарищам? оно ну, как скажет, что он воспользовался своим положением и... Но он же ничем не пользовался. Наоборот, старался пересекаться с ефрейтором Кивелиди пореже и только по служебной необходимости причем почти всегда подгадывая момент, когда рядом были еще люди. А почему? Почему он вот это делал? Потому что знал, чувствовал, что Ефрей Тракивелиди, что она, что это зеленоглазое рыжее чудо, короче, что она ему не безразлична. Чувствовал, но старался гнать от себя эти чувства. Мол, нет ничего такого и быть не может. А оно, оно может. Как себя не обманывать? Вот так он и сидел, пялись на приборы с упавшими стрелками и хмуря лоб, пока по лесенке, ведущей в кабину, не застучали звонко каблучки ушитых по ножке сапожек, а затем в люк не просунулась чья-то рыжая макушка. «Знаешь, я думаю, не надо тебе дожидаться декретного. Давай я тебя уже в понедельник в тыл отправлю». «Фигушки тебе с макушком!» — скинулась Аглая. «Я, между прочим, тоже военнослужащий, и у меня есть свои обязанности, выполнять которые я буду до самого последнего момента». «Ага, пока пузо на нос не налезет. А потом что? Прям в поезде рожать начнешь? В теплушке? А кушером кто будет? Проводник или ездовой из соседнего вагона?» «Ах ты!» Жена вскинулась на кровати и, сверкая своими зелеными глазищами, сердито развернулась к Виталию. Но в следующее мгновение побледнела и, вскинув руки, зажала себе ладошками рот, промычав «Дай мне, пожалуйста, водички». Капитан Чаллы взвился с кровати и одним броском прыгнул к столу, на котором стоял уже загодя приготовленный стакан. «Что, плохо? Тошнит? На, попей!» Нервно забормотал он, подав ей стакан и осторожно придерживая жену за плечи. Аглая поспешно схватила воду и сделала большой глоток. Ух, да когда ж это кончится-то, с тоской произнесла она. Мама говорила, что только первую половину беременности блевать тянет, а потом больше пуза мешается. А у меня все не проходит и не проходит. А я тебе что говорю? — наставительно произнес Виталий. — В тыл тебе пора. К моим поедешь. Они сейчас в эвакуации в Сталинграде. Или лучше к брату в Москву. — Фу! жена шумно выдохнула. — Отпустила. После чего сердито боднула его своими зелеными глазищами. — Я же тебе сказал, никуда я не поеду. Просто... — она задумалась, а затем просияла. — Попрошу Сергея Васильевича, чтобы он меня в медсестры взял. Он же на гражданке родильным отделением заведовал. Вот и у меня, если что, тоже роды примет. — Ага, ага, старшего техника в медсестры, — пробурчал Виталий, но так, дежурно, потому что понял, что этот раунд он проиграл. Аглая была жутко упрямой, и если ей в голову втемяшивалась какая-то идея, переломить ее до того момента, пока всем, в том числе и ей, не становилось очевидно, что идея глупая и не сработала, было невозможно. Но такое случалось не так уж часто. Все-таки старший техник эскадрильи, старшина Чала, была девуш, то есть теперь уже женщиной, умной и образованной. А еще с ее характером окружающие частенько предпочитали сделать таки так, как она хотела, нежели объяснять, почему так делать нельзя. Так что Виталию оставалось надеяться только на то, что начальник полкового медицинского пункта сумеет как-то переубедить его «рыжее чудо». А если даже и нет, вариант с медпунктом все равно лучше ее прежних идей насчет пребывания до упора в должности техника. Еще не хватало с таким пузом Карабкаться по шатким стремянкам Почти всю утреннюю политинформацию Капитан Чалы прокимарил А Глай к утру снова поплохела И хотя она, жалея мужа Попыталась сама разобраться со стаканом А потом добраться до туалета Виталий все равно проснулся Ну и не заснул Жене было плохо И он, укутав ее в одеяло и обняв Просидел с ней два часа глади ее по голове и шепча на ушко всякие милые глупости. Так что она, бледная, под утро даже придремала. Но едва только он пошевелился, собираясь встать и потихоньку одеться, тут же встрепенулась и поскакала на кухню готовить мужу завтрак. Хм, ну, поскакала он несколько преувеличил, конечно же. Аглая свято соблюдала правила, которые, как она рассказывала, мать буквально вбила ей в подкорку. Что бы и как бы ни происходило, именно жена должна обеспечить, чтобы муж был сыт и ухожен. Все равно как, самой ли стирать и готовить, домработницу ли озадачить и контролировать, но это дело жены, иначе нормальной семьи не будет. И судя по тому, что родители Аглаи, по ее рассказам, уже 40 лет жили буквально душа в душу, что-то за этим было. «Ну, что там, Берлин еще не взяли?» поинтересовался он в офицерской курилке после того, как политинформация закончилась. Если б недрых, сам бы знал поддел его Косачев, дорожший уже до командира звена в его эскадрилье. Ну да, после гибели Камеска на эскадрилью поставили Витали. А кого еще-то? Чай — единственный дважды герой Советского Союза в полку. Дважды, потому что звание героев по возвращении было присвоено всем командирам экипажей, а также вторым пилотам и штурманам, вне зависимости, вернулись они из полета или нет. Борт-механики, радисты и стрелки получили орден Красного Знамени, а тех состав — Красную Звезду. Так что весь полк теперь орденоносцы. Да что там полк? Дивизия. Да и эскадрилью он, как лидер, привел обратно без потерь, проявив способности к анализу и тактическое мастерство, как было написано в представлении на назначении. «Кончай цепляться!» — вздохнул Чалый. «Сам же знаешь, почему меня рубит!» «Знаю!» — кивнул Косочев и вздохнул. «Да уж, бабе в таком положении куда как тяжко приходится!» «Ох, грехи наши тяжкие! А грехи-то тут при чем?» удивился лейтенант Семенихин, назначенный Виталию в экипаж штурманом, после того, как его старый штурман после госпиталя, в который он попал после того перелета из-за того, что его организм плохо справился с последствиями кислородного голодания, был списан подчистую. «Так это ж из-за них, Господь сказал, в муках рожать будешь детей своих», — ухмыльнулся Косычев. А вот этого не надо! возмутился Семенихенко, всему прочему, являвшеся комсоргом эскадрильи. Развели тут, понимаешь, религиозную пропаганду. Короче так, товарищ командир. Удар армейской группы генерала Манштейна, пытавшегося прорваться к войскам фельдмаршала Паулюса, окруженным в сталинском котле, окончательно остановлен. Попытки фашистских недобитков вырваться из кольца кончились полным фиаско. Хе! хмыкнул Косачев. Об этом уже вторую неделю, талдычат. И чего? Хотите сказать врут? вскинулся штурман. Да, не врут, а ничего толком не рассказывают, отмахнулся старый ГВФник. Одна трескатня и никакой конкретики. Манштейна вон еще неделю назад вроде как окончательно остановили. А если прикинуть по карте, в каких населенных пунктах бои идут, так ни хрена его пока не остановили. Притормозили, да, но сил у него еще есть, и умелости у фрицев тоже вполне хватает. Потому они буром не прут, а пытаются слабые места по флангам нашей обороняющейся группировки нащупать. То прямо ударят, то километров на 30 южнее, а потом на 50 севернее. И что? Все равно ж наши держатся. А Паулюс фон Виттерсгеймом уже даже назад покатились». Их удар навстречу Манштейну полностью провалился. Только зря остатки топлива растратили. Теперь сдача в плен группировки Паулюса стала только вопросом времени. Виталий криво усмехнулся. Все, народ хлестнулся, так что о своем вопросе можно забыть. Ну и не очень-то и хотелось. Тем более, что судя по тому, что же успели рассказать, ничего нового на фронте не произошло. Год, начавшийся с успехов и побед, достой только их операцию по разрушению рурских плотин взять, не говоря уж о трех сталинских ударах, к разочарованию всех советских людей продолжился поражениями и потерями. И если майское наступление на Центральном фронте немцы себе в победы могли записать только с очень большой натяжкой, но не тянуло оттеснение линии фронта на восток на 70-100 километров, и потеря нескольких районных и одного областного центра на что-то не то что эпическое, но и сильно значимое, особенно на фоне того, что немцы творили летом осени 41-го, то вот следующие удары привели страну и мир в недоуменное и даже тревожное состояние. В начале июня немцы ударили в Прибалтике, причем так, что фронт, считай, посыпался, вследствие чего в первые дни Темпы немецкого наступления достигали 30, а то и 40 километров в сутки. До прежних рубежей отступления РККА не откатилось, и противник был остановлен на линии Псков-Великие Луки, но Таллин снова попал в блокаду. А в конце июня, когда наступление немцев при Балтике наконец-то было окончательно остановлено, последовал еще один и даже куда более сильный удар на юге. Стревоживший Виталия куда более сильно, поскольку именно на юг был после училища распределен младший братик Сашка. Нет, совсем уж совершенно капитан Чалы в этом уверен не был. Военная цензура бдила, так что прямо написать об этом брат никак бы не смог. Вымрали бы, а то еще и до кучи по шапке бы надавали. Но разные намеки типа упоминания о купании в речке со смешным названием «Большой несвятай» читались достаточно понятно. Они в то время были заняты полностью бесполезным, но зато не очень опасным занятием. Разбрасыванием над Румынией, Словакией, Венгрией и Чехией сотен и сотен тонн листовок. Бесполезным, поскольку никакой пользы от листовок, по общему мнению, не было и быть не могло. Бомбить, бомбить и бомбить, щебень в песок, в пепел. Только такую агитацию все эти уроды, напавшие на нашу страну, и понимают. А почти безопасным? После Большой Порки немцы заметно усилили зенитное и истребительное прикрытие наиболее важных для них стратегических объектов в союзных странах. Нефтяных промыслов в Румынии, Венгрии, заводов Шкода в Чехии и так далее. Также заставив и своих союзников перебросить на их защиту максимум авиации и зенитной артиллерии. Вследствие чего почти вся остальная территория этих стран практически лишилась прикрытия с воздуха. Так что полеты на бомбежку бумагой таких городов, как Будапешт, Прага, Дебрецен, Ловдив, Брно, Великотырнова, Сибию и София чаще всего обрачивались легкой прогулкой. Вследствие того, что вероятность встретиться с истребителями или нарваться на плотный огонь зениток во время таких полетов была исчезающе мала. Понятно, конечно, что во многом, кстати, потому что бомбили эти города именно бумагой. Начняя они бомбить по-настоящему, После первых же налетов были бы предприняты какие-то меры. Но поскольку на голову жителей крупнейших городов, союзных уроду Гитлеру государств, пока сыпалась именно исключительно бумага, никто и не дергался. Перед обедом Аглая гордо выложила перед носом Виталия приказ по полку, согласно которому старшину Чалую переводили в медсанчасть полка на должность «санитарки». Прочитав название новой должности жены, Виталия поднял на нее удивленные глаза. Аглая у него была той еще карьеристкой. Но та только высокомерно фыркнула. — Подумаешь, я ж только до родов. К тому же майор Крутиков давно уже предлагает мне аттестоваться на среднего каман, то есть, ну, на офицерскую должность. Переименование средних командиров РККА в офицеров произошло аккурат к началу осеннего наступления РККА, после которого в «Сталинский котел» попала едва ли не вся группа армии «Юг» в полном составе. Причем столь пафосное название этого котла на этот раз не было придумано пропагандистами из ЦК, а являлось результатом того, что именно город Сталина, до революции носивший имя «Юзовки», оказался наиболее крупным населенным пунктом из числа тех, которые оказались внутри кольца окружения. Одновременно с этим в армию вернули и погоны. Отношение к этому решению было неоднозначным. Часть глухо роптали, мол, офицерщину возрождаем, что теперь ждать, зуботычин? Еще часть, особенно из числа старших возрастов, помнящих еще империалистическую, по большей части приняли его сугубо положительно. Остальные, которых было большинство, отнеслись и Хотя и тоже положительно. Уж больно красивым оказался заход. В преамбуле приказа Верховного Главнокомандующего, вводившего новые нормы, был довольно обширный отсыл к русской истории, сражением с тефтонцами, поляками, отражению нашествия Наполеона, а в конце преамбулы заявлялось, что как тогда русская армия закончила это нашествие объединенной Европы, посмевшей затронуть гиганта с востока взятием Парижа, так и сегодня внуки и правнуки тех героев и чудо-богатырей, несомненно, закончат эту войну в Берлине. Это звучало лестно, и народу нравилось. Но, так сказать, в подкорку новые звания еще не въелись, так что большинство пока еще частенько путалось. «Вот и будет время позаниматься», — закончила жена. Капитан Чалый согласно кивнул. «Как бы там ни было, пусть лучше сидит в домике полкового медпункта и читает литературу, готовясь к экзаменам, нежели карабкается по крутым лесенкам, рискуя сверзиться с высоты крыла. Но твою эскадрилью я все равно вести буду, даже и не думай», — тут же разрушила его надежда Аглая. Вместо меня Крутиков обещал Арефьева поставить, а он должность старшего техника эскадрили пока не потянет. Руки у него, конечно, золотые и голова светлая, но опыта еще маловато. Так что никуда ты из-под моего присмотра не денешься. И она, дразнясь, высунула язык, отчего капитана Чалова просто захлестнула волной любви к этому шаловливому, рыжеволосому и зеленоглазому чуду которая лишь какой-то немыслимой удачей стала его женой. Вечером в клубе показывали новый фильм производства режиссера товарища Рома «Обыкновенный нацизм». Он был снят как продолжение его же фильма, вышедшего этой весной, «Обыкновенный фашизм». Только тот первый был посвящен в первую очередь немецким фашистам. В этом же большое внимание было уделено разным фашистским прихвостням. Когда фильм закончился, народ потянулся в курилку. Впечатление от фильма было сильное, тем более, что вследствие специфики их боевой работы, о том, что происходило на земле, личный состав полка узнавал больше из газет и на политинформациях. А в фильме были широко представлены фото и киноматериалы, причем зачастую снятые самими фашистами и их прихвостнями из зондеркоманд и полицейских частей, сформированных в основном из бывших членов ОУН и Организации националистов из Прибалтики. На этих кадрах они, совершенно не стесняясь, запечатлели наиболее живописные моменты, типа того, как во Львове прогнали по улицам палками поляков и евреев, предварительно сорвав с них одежду, а потом забили их насмерть этими же палками и камнями. Или массовые убийства в Вильнюсе и Каунасе. Для себя же делали. Чего стесняться-то? Поэтому первые несколько минут народ курил молча, переваривая увиденное. «Да уж», — задумчиво произнес старшина Струков, старший стрелок его экипажа, «никогда бы не подумал, что люди могут так оскотиниться». Своих же соседей, с которыми жизнь, считай, прожили, детей вместе в школу водили, горести и радости делили, работали бок о бок и вот так. И из-за чего? Только из-за того, что они всего лишь другой национальности. Это ж какими уродами надо быть-то? Это да, согласно кивнул стоявший рядом инженер полка Крутиков. А потом стрепенулся. «У меня ж Фидельман родом из Вильнюса. Надо бы спросить, может, у него тоже кто в этой мясорубке погиб?» «Да нет», — махнул рукой Струков, который иногда помогал начальнику политотдела полка заполнять документы. «Фидельмана из Перми призвали. Значит, его семья успела эвакуироваться. Ты лучше Ефременко спроси. Он как раз из Львова, и мать у него полька. А там сам видел, какая резня была. А я вот думаю, это какую ж работу наши органы провели, чтобы все это отыскать, установить и задокументировать. Да еще и на вражеской территории. вильнюс мы прошлой зимой хоть ненадолго отбили, а во Львове немцы сидят безвылазно с самого начала войны. Это точно. А про концлагеря Аушвиц-Беркинау я вообще не говорю. Это ж в саму Германию надо было забраться. Да не, Аушвиц — это Польша. И на самом деле город называется Освенцем. Просто немцы после захвата Польши эти земли Германии прирезали. А вот интересно. Капитан Чалы дымил сигареткой чуть в стороне, рядом с Косачевым, почти не прислушиваясь к этим разговорам. На него фильм тоже произвел сильное впечатление, Вот только его мысли нынче по большей части были заняты совершенно другим. Ну а старый ГВФник просто был по жизни суровым циником. «Слышал? Завтра вылет!» — внезапно произнес командир звена. «Опять бумагой бомбить!» — слегка скривился Виталий. «Скорее всего, нет!» — мотнул головой Косачев. По поводу бумажных бомбежек приказы обычно по телефону поступали. А сейчас мотоциклист приезжал. Я его перед самым началом фильма углядел. И кроме того, помнишь, начальника бомбосклада прямо с сеанса вызвали? «Да и вон, глянь, какая на складе сейчас суета творится!» «Хм, и точно! Так что с боевым грузом пойдем, и как бы не на полную дальность!» «А это почему?» «А вон, глянь, бауфцы два топливозаправщика собирают, с которыми последнюю неделю очень не торопясь телепались, а сейчас как носки педаренные бегают, переноски развесили, и только звон стоит! А зачем им так торопиться?» Только если завтра полные баки заливать будем. Хорошо бы, а то я уже забыл, когда на настоящее боевое задание летали. Смешно. Дальние авиации, а заняты черти чем. Агитационные эскадрилья, блин. Последний раз немцев бомбить летали, стыдно сказать, в котел. Да туда У-2 на бомбежку летают. И ТБ-3. Ты глядишь, скоро в Штаты вертолетное звено введут, как у штурмовиков и пикировщиков. «Это точно!» — кивнул Косачев. Винтокрылые машины, способные взлетать и садиться на самых маленьких площадках, поступили на вооружение поисково-спасательной службы взамен ОК-38, что тут же сильно увеличило возможности ПССВВС, ввс потому что новая техника превосходила старую по всем показателям. Не говоря о том, что Аисту для посадки все-таки требовалась какая-никакая полоса, в самолет влезало всего максимум четыре человека, в новые же вертолеты — до десятка. К тому же они были вооружены парой пулеметов, установленных на турелях в открытых проемах боковых загрузочных люков. А кроме пилота и стрелков в состав экипажа поисково-спасательного вертолета входили еще санитар и трое стрелков-спасателей, вооруженных пулеметом и автоматами, в чьи обязанности входило извлечь пилота из упавшей машины, если он оказался не способен сделать это сам, оказать ему первичную медицинскую помощь, если требовалось, ну и если в этом была необходимость, то и прикрыть огнем. Одинокий же пилот Аиста способен был максимум помочь пилоту выбраться из кабины. Вот только в составе полков дальней авиации вертолетов не было предусмотрено, потому что это было бесполезно. Дальние бомбардировщики выполняли боевые задачи далеко за пределами дальности винтокрылых машин. Да и базировались они, как правило, на аэродромах, находящихся от линии фронта за пределами радиуса действий не только вертолетов, но и даже ОК-38. Они сделали еще пару затяжек, прислушиваясь к горячему спору молодежи. Потом Чалый последний раз затянулся и бросил бычок. Ладно, пошел я к жене под "А Отчего она на фильм не пошла-то? Виталий вздохнул. У нее и так беременность тяжело идет. Ну, куда ей такие волнения? Это да, фильм тяжелый. А вот интересно, его только у нас покажут или и за границей тоже? А то говорят, что после того, как обыкновенный фашизм в Америке показали, американцы нам сразу же половину долгов по ленд-лизу простили. Ага, держи карман шире, усмехнулся всезнающий Косачев. Ни хрена они никому ничего не простили, прощать не будут. Наоборот, еще в большую кабалу постараются загнать. Это простые люди, фермеры там рабочие, прогрессивная интеллигенция. После этого фильма создали специальный фонд помощи. Как он там точно называется, я не помню, но для нас. И вот на собранные этим фондом деньги для СССР закупили много продовольствия, дополнительно, помимо Ленд-Лиза и всяких других поставок. У меня дружок по ГВФ на Аляску регулярно мотается. Поставленный нам по Ленд-Лизу и перегоняет. Так вот он и рассказывал. Тут Косачев хитро прищурился. Но они и тут не прогадали. Продукты-то они же у своих собственных фермеров закупали. Так что все одно, все эти деньги у них же остались. Американцы те еще хитрованы, я знаю. Аглая уже спала. Виталий осторожно разделся, но прежде чем лечь, некоторое время молча стоял и любовался женой, которая спала, лежа на боку, по-детски умастившись щекой на ладошке. И чего это она думает, что большой живот ее портит? «Нифига он не портит, потому что там растет мой, то есть наш ребенок». С нежностью подумал Чалы и, заботливо подоткнув одеяло, слегка сбившееся из-за того, что его рыжеволосое чудо по своей привычке заткнуло большой кусок одеяла между ног, прилег рядом и осторожно обнял жену. Она сонно зашевелилась, инстинктивно поудобнее устраиваясь в кольце сильных мужских рук, после чего засопела – Куда более успокоенно. Утро началось с того, что сразу после завтрака КМСков вызвали командиру полка. В кабинете командира, кроме командования полка, их встретили еще четыре человека. Первый из гостей сразу же заставил рефлекторно расправить складки гимнастерки и вытянуться, ибо им оказался командующий авиацией дальнего действия ВВС РККА генерал Голованов. Вторым был командир их дивизии. Принадлежность третьего можно было идентифицировать сразу. По петлицам и новеньким погонам с яркими васильковыми просветами. Четвертый, судя по петлицам и погонам, принадлежал к ВВС. Но Виталий до сего момента его ни разу не видел. Похоже, гости подъехали, когда все были на завтраке. Когда Камэски вошли в кабинет, Голованов встал и, подойдя, пожал каждому руку. «Здравствуйте, товарищи! Садитесь! Разговор нам предстоит долгий!» Совещание началось с доклада командира полка, в котором он заверил, что к настоящему моменту боевой потенциал полка полностью восстановлен, а все эскадрильи, звенья и экипажи полностью укомплектованы техникой и личным составом. «Это хорошо!» — удовлетворенно кивнул генерал потому что командованием принято решение начать вновь интенсивно использовать авиацию дальнего действия для работы по стратегическим объектам на территории Германии. Ранее это считалось нецелесообразным, потому что после операции «Большая порка» немцы перебросили на территорию своего рейха очень большое количество истребителей, резко усилив возможности своей ПВО, что, впрочем, пошло нашим войскам на фронте только на пользу. Но сейчас у них и на фронте складывается аховая ситуация. Это, а также то, что мы после порки практически прекратили налеты на объекты в Германии, а английские ВВС понесли большие потери и тоже резко снизили интенсивность налетов, в настоящий момент привело к тому, что они начали перебрасывать самолеты обратно на фронт. В принципе, этот процесс начался еще в ноябре, но только сейчас, по нашим расчетам, он достиг такого уровня, который позволит нам провести как минимум один массированный налет на объекты, расположенные на территории самого Рейха, не рискуя при этом потерять существенную часть самолетов». «Да мы ж только за!» — воскликнул командир второй эскадрильи Никита Середа. «А то другие немцы бьют, а мы в них только бумагой бросаемся. Как в сортире, число. слово?» «Неправильно рассуждаете, товарищ!» — тут же встрял НКГБшник. «Ваши листовки, между прочим, подбирает и читает кто?» Отцы, матери и жены тех солдат, которые воюют на нашем фронте, которые потом пишут своим мужьям и сыновьям. «Ага, — Ага-ага, воюй крепче, сыночек, и грабь побольше, потому что эти русские в нас только бумагой кидаются, — пробурчал Середа. — И вовсе нет, — нахмурился НКГБшник. — Наоборот, судя по беседам с перебежчиками и пленными, именно письма родных — ознакомившихся с информацией, содержащейся в разбрасываемых вами листовках, побудили как минимум треть из них задуматься о сдаче в плен. Он повернулся к сидевшему рядом с комполка начальнику политотдела. — У меня есть материалы по данному вопросу. Я вам потом передам. Проведите работу с личным составом. — Так точно. — Ладно. Как бы там ни было, я уже сказал, что вы возвращаетесь к привычной боевой работе. Примеряющий произнес Голованов. «Вашему полку предстоит особая задача. Именно поэтому у вас появилась такая представительная делегация», усмехнулся командующий дальней авиации. «Ну, а конкретику вам сейчас доложит Сергей Семенович», и он кивнул четвертому из гостей. Сергей Семенович оказался заместителем начальника службы авиаразведки ВВС РККА. Поэтому свой доклад он начал с того, что извлек из принесенного с собой тубуса склейку карт и несколько больших листов аэрофотографий. Санкт-Фалентин, Амштеттен, Нижняя Австрия. Небольшой городок с населением около 4000 человек. Вот здесь он развернул одну из фотографий. Находится крупный танковый завод, который немцы с присущим им пафосом назвали Нибелунгверке. Это и есть ваша цель. «Какое прикрытие?» «С этим сложнее», — вздохнул докладчик. «Как вы понимаете, регулярной разведки на такую дальность мы уже давно не производили. После порки немцы серьезно озаботились ПВО Рейха и установили на существенную часть переброшенных с фронта истребителей нагнетатели и новую высотную топливную аппаратуру а также заметно увеличили выпуск высотных модификаций истребителей и ускорили разработку новых образцов, заточенных именно под ПВО, часть из которых уже поступает на вооружение. Так что каждый полет туда до последнего момента был сродни игре в русскую рулетку. Вследствие этого особенно много информации по тому, чем и как прикрыт этот завод у нас нет. Но прикрытие точно есть, и истребительное, и зенитное, причем довольно сильное. Но пока мы смогли обнаружить только четыре батареи малокалиберных 37 миллиметровых ФЛАГ-36. Он с каким-то сомнением пододвинул еще одну фотографию. Вот здесь что-то непонятное. Судя по всему, это какие-то новые зенитные пушки, причем очень крупного калибра. Как бы не миллиметров 130 и но мы о них пока ничего не знаем. Хм, а 8-8 что, нет? Скорее всего, есть. И если уж вот такие есть, то и 105-миллиметровые тоже должны быть. Но, увы, обнаружить их нам пока не удалось. А с истребителями что? Здесь чуть получше. Вот здесь и здесь аэродромы. Но по ним отработает первый полк вашей дивизии. Толку-то? — буркнул кто-то. — Ночью, с высоты. — Для этой операции выделены новые образцы бомбового вооружения, — присоединился к разговору генерал Голованов. — Кассетные и так называемые боеприпасы объемного взрыва с жидкой взрывчаткой. — А это что за звери? — не удержался от вопроса Виталий. Но точно я вам не расскажу, но вроде как за счет этой взрывчатки и какой-то особенной технологии ее подрыва, мощность такой бомбы раза в полтора-два превышает обычную. Ну и еще там какие-то преимущества имеются. Вы их, кстати, тоже получите. То есть вместо 5 тонн нагрузки мы, получается, везем 8, а то и 10, обрадованно осколеса середа. И все камэски удовлетворенно загомонили. Я вот что еще хочу сказать. Снова встрел НКГБшник. Поскольку завод находится на территории Австрии и использует именно ее ресурсную базу, последствия рурской катастрофы, как именуют нашу большую порку и в Германии, и наши союзники, именно на нем отразились в наименее значительной степени. Вследствие чего, сразу после той операции, немцы начали предпринимать энергичные усилия для того, чтобы резко нарастить на этом заводе производство танков. Но чтобы компенсировать падение на других заводах. Это оказалось сделать дешевле и быстрее, чем восстановить производство на них. По существу, тут он сделал паузу и окинул сидящих перед ним комэсков и командира полка с начальником политодела строгим взглядом. К настоящему моменту немцам удалось построить здесь нечто похожее на наш уральский танкоград. Месячное производство боевых машин, по оценкам разведки, к началу 43 -го года могло достигнуть объемов 300 машин, а то и более. Кроме того, есть некоторая информация, согласно которой данный завод стал головным предприятием по разворачиванию производства немецких танков новых образцов которые немцы спешно разрабатывали после того, как столкнулись с нашими Т-76 и НБ, а также с высоким уровнем насыщения нашей пехоты противотанковыми средствами. Понимаете, насколько важно нанести по этому заводу достаточно серьезный удар?» Он замолчал и снова весьма требовательно посмотрел на сидящих перед ним офицеров. «Да понятно все. Есть еще одна трудность». Снова вступил в разговор заместитель начальника службы авиаразведки. Завод расположен довольно компактно, ну, для такого предприятия. Так что бомбить нужно очень точно. Поэтому он сделал небольшую паузу, а затем жестко закончил. Бомбить придется днем, по свету, иначе толку будет немного. В кабинете установилась напряженная тишина. Камэски некоторое время молча рассматривали лежащие на столе карты и аэрофотоснимки. А потом Виталий поднял глаза и спокойно произнес. — Ну что ж, днем — значит днем.